Указ, конечно, не был в согласии с конституцией Великого княжества Финляндского, но представлял все-таки выход из положения по тем временам, когда Великий князь Финляндский был самодержавный и вместе с тем неограниченный император Российской империи. Недостаток этого указа в моих глазах заключался в том, что он не давал определения вопросам общеимперским, и ожидалось, что вслед за Сим последует это определение в пределах, безусловно, необходимых для действительных интересов империи, как то понимали в то время лица, занимавшиеся по воле императора финляндским вопросом и являвшиеся защитниками идеи ограничения финляндского сейма, финляндской конституции в области чисто общеимперских вопросов. Помню, что через несколько дней после обнародования этого указа я встретился у Нарышкина, обер-камергера, Эммануила Дмитриевича, с Борисом Николаевичем Чичериным, известным профессором государственного права, ученым-публицистом, бывшим московским городским головой, братом жены Нарышкина. Чичерин, юрист, историк и философ, профессор Московского университета, 1861-1868 годы, деятель либерального движения. Чечерин напал на меня за этот указ, указывая на то, что это явление нарушения Конституции Финляндии и царских обещаний ряда императоров, говоря, что мы дурные советники государя и ведем его к бедам. Я заметил, что не принимал никакого участия в этом указе, тем не менее, приводил мотивы, его отчасти оправдывающие, и главный мотив – практическая необходимость. Конечно, этот указ был вызван предстоящим рассмотрением Сеймом проекта военного министра генерала Куропаткина, переданного Сейму на обсуждение. Заключение Сейма по проекту Куропаткина было отправлено в Государственный совет». Я в качестве министра финансов должен был написать свое заключение по проекту Куропаткина и по принятому порядку представил свой отзыв в печатном виде для раздачи всем членам Государственного Совета. Раннее обсуждение дела в стенах Государственного Совета оно обсуждалось в частном совещании под председательством генерала-дъютанта Ванновского, в котором участвовали Куропаткин, Бобриков, Плеве, Сипягин, министр внутренних дел, я и еще несколько человек. Куропаткин, поддерживаемый Бобриковым, защищал свой проект. Я защищал свою точку зрения. Моя же точка зрения была такова. Государь, как неограниченный в то время самодержавный император российский и великий князь финляндский, имеет долг принимать меры, поскольку они вызываются существенной необходимостью для общей всех его подданных государственной пользы. Хотя бы они касались и Финляндии. Таким образом, существо вопроса, по моему убеждению, лежало не в праве, а в действительной необходимости проектируемых Куропаткином мер. По моему же мнению, меры эти в значительной своей части не вызываются существенными интересами империи, а между тем рождают существенные неудобства для финлянцев». Поэтому, не соглашаясь всецело ни с проектом Куропаткина, ни с отрицательным отношением к нему Сейма, я предлагал такие изменения в проекте Куропаткина, которые, удовлетворяя, по моему мнению, действительные интересы империи, не представляют излишних и тягостных требований к Финляндии. При этом в своем отзыве я касался общих суждений относительно действий умерших самодержцев, которые потому что умерли подвергались довольно развязной критике и специально останавливались на Александре Третьем, которому был приписан сказанный проект, то есть говорилось, что будто бы он был одобрен императором Александром Третьим. Тогда Александр III имел еще большой авторитет в глазах своего царствующего сына, а потому, с одной стороны, ссылка на Александра III была до известной степени гарантией твердости в данном деле Николая II, а с другой, в глазах финлянцев та ненависть, которую правильно или неправильно возбуждал в них проект Куропаткина, слагалась с благополучно царствующего, но умершего императора. Что же касается моих предложений, то в смысле большего объединения финляндских войск с русскими они шли дальше того, что в свое время было предложено графом Милютиным и что не было принято Александром II во внимание к ходатайству финляндского генерал-губернатора генерал-адъютанта графа Адлерберга, подкрепленному ходатайством финляндского статс-секретаря. Здесь Адлерберг, граф, финляндский генерал-губернатор 1866-1881 годов, член Государственного совета. Его жена, графиня Адлерберг, стацдама. Брат Адлерберг, граф, министр двора и уделов 1870-1881 годы. Это произошло тогда, когда было утверждено Александром II положение о финляндских войсках. После сказанного совещания под председательством Ванновского я получил от генерала Куропаткина копию всеподданнейшего письма его, в котором он докладывал государю, что мой отзыв в Государственном Совете по проекту закона о финляндской воинской повинности поставит его и его единомышленников в Государственном Совете в крайне неловкое положение, так как в этом отзыве я дезавуирую ссылку на Александра Третьего и вообще представляю соображение, крайне неудобные для проведения его проекта. В результате этого письма я должен был просить Плеве уничтожить все экземпляры моего отзыва и взамен его разослать другой, вновь ему препровожденный, в котором были пропущены все наиболее сильные места против соображений военного министра Куропаткина. В моем архиве имеется отзыв в первоначальной редакции и затем в последующей, одобренной государем, в котором выдвинуты нежелательные места ввиду возможности их распространения, в особенности на Западе. Скоро открылось заседание по сказанному делу в Государственном Совете в силу упомянутого указа о рассмотрении общеимперских финляндских дел. Как в департаменте так и в общем собрании голоса разделились. Решение Сейма никто, кроме финляндских сенаторов, не поддерживал, но громадное большинство членов не согласилось также с проектом военного министра, а поддерживало мои умеренные предложения, которые, как я сказал, шли дальше того, чего в свое время добивался бывший военный министр. Во время обсуждения дела в департаментах, когда оба мнения обрисовались, некоторые члены обратились к присутствовавшим финляндским сенаторам и спросили их, как они думают, если будет принято мнение большинства, поддерживавшего мои предложения, и затем передано на вторичное обсуждение Сейма, то Сейм присоединится ли к нему или будет продолжать настаивать на своем проекте? На что сенаторы заявили, что они не имеют полномочия на решение этого вопроса, но что они лично уверены, что сеем будет настолько благоразумен, что присоединится к мнению большинства, как оно выяснилось в департаментах. При обсуждении дела в общем собрании Государственного совета громадное большинство также присоединилось к умеренному проекту, мною представленному. Более 50 голосов, в том числе великий князь Михаил Александрович, Владимир и Алексей Александровичи, а также принц Ольденбургский. А за проект Куропаткина голоса подали только около 15 человек, в том числе Великий князь Михаил Николаевич и, конечно, Плеве и Бобриков. Алексей Александрович, Великий князь, главный начальник флота и морского ведомства 1880-1905 годы, член Государственного совета. Ольденбургский дед. Принц, генерал-губернатор Тверской, Ярославской и Новгородской губерний, 1809-1812 годы. Ольденбургский отец. Принц, президент вольно-экономического общества, 1841-1859 годы, член Государственного совета. Ольденбургский сын, принц, генерал-майор. Здесь... Ольденбургский сын-принц, генерал-адъютант, член Государственного Совета. Присоединение великого князя Михаила Николаевича к меньшинству для меня было ясным указателем, что государь колеблется и что именно ввиду этого плеве прибег к великому князю. Михаил Николаевич всегда жил умом покойной жены Великой Княгини Ольги Федоровны и его ближайшего сотрудника. После смерти жены умом только ближайшего сотрудника. Человек-жен добрый, достойный и великий князь, то есть человек благородный. Плеве был в то время государственный секретарь, то есть его секретарь как председателя Государственного Совета. Великий князь Плеве не любил, но часто находился под его влиянием. Если бы тогда Его Величество утвердил мнение большинства, то конфликт кончился бы. Военный финляндский вопрос получил бы решение, соответствующее действительным русским потребностям, и такое благополучное для взаимных интересов решение наиболее существенного дела укрепило бы дало бы, так сказать, право политического гражданства указу, который по способу его появления являлся довольно произвольным. К сожалению, это сделано не было. Когда государю в установленном порядке были представлены оба мнения, он собрал частное совещание из следующих лиц. Великого князя Михаила Николаевича, Куропаткина, Бобрикова, Плеве и Сипягина – Приглашенные советовали государю утвердить мнение меньшинства. Впрочем, государь отлично знал, что они другого совета не дадут, и потому именно их и пригласил. При таком положении дела Сипягин, который мне рассказывал, что происходило в совещании, видя, что государь с мнением большинства не согласился и, находя опасным утверждение крайнего мнения меньшинства, как могущее внести смуту в окраину, которая была спокойна и лояльна, поставил вопрос о том, чего, собственно, опасаются в утверждении мнения большинства, и почему вообще вопрос о военном устройстве Финляндии был поднят с такой горячностью. На это последовал ответ, что опасение заключается в том, чтобы эти войска в случае каких-либо неожиданностей не революционировались и не пошли против монарха и империи. Сипягин ответил на это, что хотя он такой возможности не верит в силу того, что вся предыдущая история со времени образования Великого княжества финляндского показывает обратное, Но, тем не менее, если делать такие невероятные предположения, то мнение меньшинства также не устраняет предполагаемую возможность, что раз предполагать возможность такой случайности, то нужно совсем уничтожить финляндские войска и призыв финлянцев в войска. Соответственно, всему изложенному его величество принял такое сложное решение. Он утвердил мнение меньшинства... Но одновременно особым актом объявил, что впредь до последующих его распоряжений мнение это не приводить в исполнение, а уничтожить все финляндские войска, за исключением финляндского гвардейского батальона, всегда находившегося в Петербурге, и одного конного драгонского финляндского полка, недавно только учрежденного усопшим августейшим отцом его величества. Причем о том, чтобы взамен уничтожения финляндских войск, предпринятого совершенно неожиданно для Финляндии, брать с финляндского казначейства какое-либо денежное вознаграждение в пользу общей имперской казны, не было и речи, и не могло быть речи, так как решение об уничтожении финляндских войск последовало вопреки мнению и желанию финляндского сейма. И не согласно ни с мнением большинства, не с мнением меньшинства членов Государственного Совета. Это решение крайне обострило финляндский вопрос. Финляндия пришла в брожение. Бобриков и Плеве начали русифицировать Финляндию, то есть принимать целый ряд с точки зрения финлянцев незаконных мер, вводить русский язык, наводнять Финляндию русскими агентами, увольнять сенаторов и ставить вместо них людей, ничего общего с Финляндией не имеющих, а также высылать из пределов Финляндии лиц, которые так или иначе протестовали против подобного произвола. Плеве, чтобы угодить государю, пустил в ход свои полицейские порядки вовсю. При приведении этой политики в исполнение начались трения и в силу общемирового закона, что действие вызывает противодействие. А затем это противодействие, новое действие впредь до того или другого рода катастрофы, и пошла история с различными инцидентами Бобринского и генерал-губернатора Финляндии, кончившиеся печальным убийством генерала Бобрикова, сыном одного бывшего финляндского сенатора, пострадавшего во время этих треволнений. Убийца сейчас же покончил с собой. Бобриков, как я слышал, умер с честью, то есть как должен умереть в подобных случаях государственный деятель, себя уважающий. Припоминаю, что во время обсуждения дела о воинском устройстве Финляндии, Плеве себя держал в заседании крайне сдержанно и осторожно, хотя он в сущности вел все дело и довел его до указанного конца. Что же касается Куропаткина, то после мне пришлось от него несколько раз слышать неодобрение действиям Бобрикова, причем он высказывал, что заходит в финляндских делах чересчур далеко. «Я в финляндских делах после решения воинского вопроса через Государственный совет, но вопреки высказанным им мнениям, никакого участия не принимал, так как дела финляндские до Министерства финансов не касались за это время». Затем в Государственный совет более никаких общеимперских дел не вносилось, так что сказанный указ, так удивительно появившийся на свет, более не применялся. Да и едва ли удобно было его применять после сделанной пробы. Решили подвергать решение Сейма, так сказать, контрольному суждению Государственного Совета, а в конце концов приняли неожиданное решение по обсуждению в частном совещании, не согласное ни с проектом военного министра, ни с решением Сейма и, наконец, не согласное ни с мнением большинства, ни с мнением меньшинства Государственного Совета. Зачем же в таком случае потребовалось выслушивание суждения высшего законодательного учреждения империи? Политика Бобрикова и Плеве привела к убийству Бобрикова. Нужно заметить, что во все время русской революции было только два политических убийства в Финляндии Бобрикова и одного прокурора. Оба убийства совершены не анархистами, не революционерами, а финлянцами за национальные идеи. Финлянцы по натуре корректные люди, чтущие законы и им чужды безобразнейшие убийства, ежедневно совершаемые в России на политической почве революционерами, анархистами и отчасти истинно русскими людьми. Очень жаль, что нашлись два финлянца, которые совершили эти два политические убийства и запятнали Финляндию политическую кровью. Убийство есть всегда и все-таки убийство, самое ужасное, антирелигиозное, антигосударственное и античеловеческое преступление. После убийства Бобрикова явился вопрос назначения нового финляндского генерал-губернатора. В это время уже в России бродила внутри революция, окончательно выскочившая наружу в 1905 году благодаря безумной и несчастной русско-японской войне. Приблизительно в это время отличился харьковский губернатор, шталмейстер князь Оболенский тем, что он произвел сплошное и триумфальное сечение и неспокойных крестьян, вверенной его попечению губернии. Затем на него, за это анархист невменяемый, сделан покушение, но, к счастью, неудачное. И после всего этого он сейчас же был сделан сенатором. То, что он так лихо выдрал крестьян, было аттестатом его молодечества и решительности. Вот так молодец, здорово! Кому же, как не ему, быть финляндским генерал-губернатором? Тогда был лозунг «Нужно драть, и все успокоиться», как впоследствии явился лозунг «Нужно расстреливать, и все успокоиться». Одно из главных обвинений, до сих пор мне предъявляемых, это то, что я, будучи председателем Совета после 17 октября, мало расстреливал и другим мешал этим заниматься. Кого я должен был расстреливать, до сих пор мне никто не ответил. «Ведь ты смутился, даже перепугался, мало расстреливал, вешал. Кто не умеет проливать кровь, не должен занимать такие высокие посты». Таким образом, князь Аболенский был, к всеобщему удивлению, назначен финляндским генерал-губернатором. Но что особенно всех поразило – Это то, что он вдруг был сделан и генерал-адъютантом. Он только в молодости и очень недолго служил в моряках, в чине лейтенанта вышел в отставку и с того времени был статским, не имея никакого отношения к военному делу. Такие назначения генерал-адъютантами делались только при Павле Петровиче. Павел Петрович Павел I, российский император 1796-1801 годов. Князь Оболенский был не глупый и хороший человек, но не особенно серьезный и страшный балагур, причем для балагурства готов был часто фантазию смешивать с истиной. Его даже в семействе Оболенских иначе не звали как Ваня Хлестаков. Когда он стал генерал-губернатором, кто был у меня, и просил моих советов. Я ему советовал не вести столь резкую политику, какую завел Бобриков, и вообще вернуться к прежним традициям, которых без существенных изменений самодержцы держались около столетия, но одновременно постепенно добиваться большего объединения финляндских интересов с общеимперскими. Конечно, от Плеве он получил обратные указания, то есть продолжать политику Бобрикова, что он и делал, но по свойству своего характера не так серьезно, как его твердый предшественник. Это было как раз в 1904-1905 годах, когда приготовлялась наша доморощенная революция, охватившая русский рассудок благодаря ребяческой безумной японской войне, затеянной тем режимом, против которого революция была, в конце концов, направлена. В эти именно годы многие наши революционные и ультралиберальные элементы Сплетали себе гнезда относительной безопасности Финляндии, откуда они действовали в России, так что там как бы образовался тыл русских революционных сил. Силы эти действовали сами по себе, финлянцы в этих комплотах и выступлениях не участвовали активно, но значительная часть финлянцев, вероятно, им сочувствовала. Во всяком случае, эта революционная гидра находила себе довольно безопасный приют в Финляндии на границе, недалекой от столицы. Финляндская администрация считала, что все это до них не относится, а русская администрация была стеснена и весьма ограничена в своих действиях в Финляндии. Русское же правительство, Булыгин, Трепов, Плеве, князь Оболенский, Линден не делала главного, не потребовала и не имела нравственного авторитета, чтобы настоять, дабы финляндская администрация власти Финляндии и целости ее конституции заставила русских революционеров и освобожденцев найти себе другое место для своих действий, нежели Финляндию. После я... Больше с князем Оболенским не встречался, а если встречался, то с ним не говорил. Линдер в тексте воспоминаний ошибочно. Линден, статс-секретарь Великого княжества финляндского, 1905 год, член Государственного совета. Само собой разумеется, что если бы в России не было смуты, Не явилась бы горячко освободительного движения, раскаленного позорнейшей войной, то окраины не подняли бы так головы и не начали бы предъявлять вместе с справедливыми и нахальные требования. Окраины воспользовались ослаблением России, вызванным войной и революцией, чтобы показать зубы. Они начали мстить за все многолетние действительные притеснения и меры совершенно правильные, но с которыми не мирилось национальное чувство завоеванных инородцев. Это с точки зрения нашей русской возмутительно подлое, это все так по-человечески. Вся ошибка нашей многодесятилетней политики, это то, что мы до сих пор еще не сознали, что со времени Петра Великого и Екатерины Великой нет России, а есть Российская империя. Когда около 35% населения народцы А русские разделяются на великороссов, малороссов и белороссов То невозможно в 19 и 20 веках вести политику Игнорируя этот исторический капитальной важности факт Игнорируя национальные свойства других национальностей Вошедших в Российскую империю Их религию, их язык и прочее Девиз такой империи не может быть «Обращу всех в истину русских». Этот идеал не может создать общего идеала всех подданных русского императора, не может сплотить все население, создать одну политическую душу. Может быть для нас, русских, было бы лучше, чтобы была Россия, и мы были только русские, а не сыны общие для всех подданных царя Российской империи. В таком случае откажитесь от окраин, которые не могут и не примиряться с таким государственным идеалом. Но ведь этого наши цари не желали, и государь ныне далек от этой мысли. Нам мало поляков, финлянцев, немцев, латышей, грузин, армян, татар и прочих, и прочих. Мы пожелали еще присоединить территорию с монголами, китайцами, корейцами. Из-за этого и произошла война, потрясшая Российскую империю, и когда мы опять придем в равновесие, и придем ли вообще, во всяком случае, еще произойдут большие потрясения. А при теперешней политике, когда, по крайней мере, скрытые идеалы царя, это идеалы полупомешанной ничтожной партии истинорусских русских людей, можно, не будучи пророком, предвидеть и чуять еще большие беды. Господи, помилуй. Уже в начале 1905 года Финляндия была вся с скрытым пожарем. А во второй половине, когда у нас началась революция, таковая началась и там. А Боленский сейчас же спасовал. Хотел взять правильный курс, но для него уже это было поздно. Когда после 17 октября я стал главою имперского правительства, это было несколько дней после 17-го, вдруг мне докладывают, что статс-секретарь по финляндским делам Линден просит его немедленно принять. Я ему назначил час. Явившись ко мне, Он мне предъявил проект высочайшего манифеста, сущность которого состояла в том, что все сделанное режимом Бобрикова, начиная с указа о способе решения общеимперских финляндских вопросов, шло на смарку. Причем давались различные обещания относительно большего расширения финляндской конституции, в смысле не только либеральном, но едва ли не излишне демократичном. Я спросил Линдона, Что он, собственно, от меня хочет? Что я, как председатель Совета, не могу высказать мнение правительства по этому документу без обсуждения его в Совете министров с моими коллегами, сам же, как председатель совета, высказать официально свое мнение я не уполномочен законом. Линдон меня просил высказать мое личное мнение. Я спросил его, что представляет собой рассматриваемый проект. Он мне ответил, что это проект, представленный князем Аболенским, который находит, что его необходимо осуществить. Я спросил Линдона, «А вы разделяете мнение князя Аболенского?» На что Линдон мне ответил, что и он считает этот манифест необходимым. Тогда я ответил, что если генерал-губернатор представил такой проект, считая его осуществление необходимым, и статс секретарь по делам Финляндии того же мнения то я лично препятствий к этому делать не могу. Но только нахожу некоторые выражения неосторожными. Причем выразил сожаление, что делаются с Финляндией такие резкие скачки то в одну, то в другую сторону. При обсуждении финляндского вопроса в этом году, 1910-й, в законодательных учреждениях в газетной полемике возбудили вопрос – Передал ли я тогда Линдону мое мнение на имя Его Величества письменно по поводу этого проекта, манифеста или нет? Говорили, что я тогда же написал свое мнение государю и передал Линдону. В те дни, после 17 октября 1905 года, я ежедневно писал многократно всеподданнейшие собственноручные записки государю. Может быть, Линдон меня просил написать государю то, что я ему сказал по поводу манифеста? И я тогда же собственноручно написал Его Величеству несколько слов и передал письмо Линдону. Это были дни перелома революции очень бурные. Если я написал, то моя записочка, вероятно, хранится в царском архиве. Я упоминаю об этом обстоятельно только потому, что в прошедшую зиму начали говорить, что будто бы я был инициатором манифеста по финляндским делам, что неверно, и что будто бы я писал государю через Линдона по поводу манифеста, вследствие чего я ответил, что не помню, чтобы об этом я что-либо писал государю, и это дало повод к замечанию, как это он может не помнить, что писал государю. В то время... «Я был председателем Совета Министров. С революцией в разгаре, со слабой по организации полиции и без войска, при таком положении вещей полное восстание Финляндии заварило бы в России еще больший революционный хаос». С другой стороны, я, по убеждению, не разделял политики по отношению к Финляндии, принятой за последнее время. Я находил и нахожу эту политику неправильной с точки зрения русских интересов и политически некорректной, если не сказать, недобросовестной. Ко мне явились главные политические деятели Финляндии во главе с Мехелином. Мехелин финский буржуазный политический деятель, профессор государственного права Гельсинфоргского университета. Они мне дали слово, что Финляндия успокоится, будет вести себя совершенно корректно, забудет все сделанное в последние годы, если русское правительство вернется к прежней политике и будет добросовестно исполнять льготы, ей дарованные императорами Александром I и II. Я, с своей стороны, высказал государю мое убеждение, что необходимо вернуться к прежней политике его предков, что в высокой степени опасно создать вторую Польшу под Петербургом, что финлянцы до тех пор, покуда мы были корректны, были вполне корректны. Это единственная окраина, которая нам ничего не стоила и не сосала соки из великорусских крестьян, Я не указывал на конкретные меры, так как это не входило в мою компетенцию и у меня не было для сего времени, но только настаивал на нравственном примирении и на корректности действий. Как это сделать? Это дело суждения ближайшего генерал-губернатора. Значит, дело сводилось к назначению соответствующего лица на этот пост. Не помню, спросил ли его величество непосредственно мое мнение о том, кого бы следовало назначить, или он сделал это через великого князя Николая Николаевича. Николай Николаевич Старший, великий князь, сын Николая I, фельдмаршал, главнокомандующий русской армией в первый период русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Здесь Николай Николаевич Младший, великий князь, командующий войсками гвардии и Петербургского военного округа 1905-1914 годы. «Я высказал, что следовало бы назначить человека умеренных взглядов, человека, привыкшего уважать законность и твердого, так как я это понимаю, то есть твердого, в смысле человека, не меняющего своих убеждений из угодничества для благ жизни и сохранения во что бы то ни стало власти. При этом я указал, как на такового человека, на члена Государственного совета Герарда». Я домами совсем не знал Герарда и не имел с ним никаких личных отношений, встречался с ним только в заседании Государственного совета, а затем в заседаниях Высшего совещания по сельскохозяйственной промышленности, которое было под моим председательством и членом которого был, между прочим, Герард. Всегда Герард являлся в своих суждениях весьма корректным и консервативным законником. Указал я на него, потому что он вводил наши русские суды в царстве польского. И несмотря на то, что поляки относились к этому новому введению принципиально враждебно, тем не менее после этого преобразования они признали за нашими судами несравненное преимущество против их прежних судов. И Герард оставил о себе в царстве польском, как у русских, так и у поляков, самую лучшую память. Государь к моей рекомендации отнесся молчаливо и подверг ее проверке. Я, с своей стороны, отнесся довольно равнодушно к тому, будет ли назначен Финляндию Герард или кто-либо из других, но достойных деятелей. 6 ноября. 1905 года, государь мне написал «Мой выбор на пост финляндского генерал-губернатора окончательно остановился на Герарде. Прошу дать ему знать, что я его приму завтра в понедельник в 12 часов». А 7 -го числа государь мне, между прочим, писал «С Герардом переговорил сегодня и согласился на его просьбу, подожду его ответа в среду на сделанную ему честь». Когда я получил первую записку государя и вызвал Герарда, чтобы передать повеление Его Величества, то Герард не подозревал о том, что его полагают назначить в Финляндию. И когда я ему сказал, что я думаю, что государь его вызывает по этому поводу, то он был чрезвычайно смущен. От государя.. Герард приехал ко мне и говорил, что он всячески отказывался от назначения, и сказал, что государь дал ему срок для ответа до среды, причем из его рассказа я заключил, зная характер его величества, что он недоволен этими отказами. Я понимаю, что можно было быть недовольным, Так как в это сумасшедшее время те лица, которые душу готовы заложить, чтобы попасть в министры или генерал-губернаторы, вследствие бомбобоязни улепетывали от этих постов. Теперь только они сделались храбрыми и спасителями Отечества. Впрочем, я не отношу этого замечания к Герарду, который отказывался от финляндского генерал-губернаторства из скромности. Через несколько дней последовало его назначение. Главным военным начальником был назначен Бекман, то есть начальником дивизии. Бекман – генерал, командующий 22-м армейским корпусом Финляндии 1906-1908 годы, финляндский генерал-губернатор 1908-1909 годов, затем член Государственного совета. Затем во время моего премьерства я видел раза два-три Герарда. Это было по поводу его некоторых просьб дать места бывшим сотрудникам Бобрикова в Финляндии. Позже мне пришлось иметь дело с Герардом как финляндским генерал-губернатором при обсуждении проекта основных законов. Тогда финляндский генерал-губернатор совсем не зависел ни от премьера, ни от министерства вообще, а имел непосредственное отношение к его величеству. И государь стремился иметь дело даже с министрами объединенного министерства, помимо председателя совета, так сказать, в секрете от него. И в действительности имел такие отношения со всеми, если можно так выразиться, некорректными министрами, как, например, Дурнаво, с которым мои ненормальные отношения слагались более всего на этой почве, хотя я его выбрал, и по моему настоянию, вопреки несимпатии к нему государя, он был назначен. Впрочем, несимпатия эта основывалась главным образом на том, что государь опасался, что он будет недостаточно реакционный министр. Если бы при таком настроении государя я заявил претензию влиять на финляндские дела, то, конечно, его величество почел бы это неудобным, если не сказать более. Что же касается истории основных законов, то я рассчитываю об этом говорить далее, покуда же скажу, что как только я получил проект основных законов, составленный по обыкновению в секрете, то ко мне явился известный финляндский деятель Мехелин. Тогда уже он был назначен вице-председателем Сената. Ранее всего я его видел два раза, причем первый раз, кажется, еще до 17 октября. Оба раза я говорил с ним весьма недолго, по неимению времени. Но он произвел впечатление умного, культурного и образованного человека, но заядлого финлянца. Это, конечно, не порог, Но с этим русский государственный деятель должен считаться. Явившись ко мне в третий раз, он мне заявил, что ему сделалось известным, что заготовлен проект основных законов, в которых совершенно уничтожается финляндская конституция. Я ему ответил, чтобы он не верил всяким ходячим толкам. В то время ходила целая масса самых невероятных басен, которые многие принимали за действительность. Он мне ответил, что ему это передавали из достоверных источников, и что этот слух, если он распространится в Финляндии, опять внесет там смуту после того, как край начал успокаиваться и приходить в себя от бобриковского кошмара. В то время еще вся империя была в смуте, а потому, находя нежелательным, чтобы распространялись неверные сведения, могущие смутить население вообще, и финлянцев в частности, я ему сказал, «Я вас могу положительно уверить, что слухи, до вас дошедшие, неверны». «Дайте мне слово, что если я вам это сейчас докажу, то вы немедленно поедете в Финляндию и примите все меры, чтобы там не распространялись неверные сведения, распускаемые смутьянами, и что то, что я вам прочту, покуда останется между нами». Когда он мне дал это слово, которое он в точности и исполнил, то я ему сказал, как раз только вчера я получил от Его Величества проект основных законов, составленный помимо Совета Министров для обсуждения его в Совете. Там есть только одна статья, касающаяся Финляндии, которая гласит... «Великое княжество Финданское, состояв в державном обладании Российской империи и составляя нераздельную часть государства российского, во внутренних своих делах управляется на особых основаниях». И затем более ни слова. Михелин, видимо, успокоился, но просил меня продиктовать ему эту статью. Я ее продиктовал. Затем он мне сказал, что статья это вследствие неопределенности своей редакции может вызвать впоследствии недоразумения, а потому просил меня разрешить ему представить к этому предмету соображение. Я это разрешил. И он мне представил краткую записку с проектом своей редакции. Находится в архиве Совета Министров. Я почел нужным, как статью проекта основных законов о Финляндии так и записку Мехелина с предложенной им редакцией сейчас же переслать Герарду и просить его прибыть на заседание Совета Министров, в котором обсуждалась, между прочим, статья о Финляндии. Это был второй раз, когда я видел Герарда с тех пор, как он стал генерал-губернатором, и на этот раз обсуждал с ним вопрос, касающийся Финляндии. На в которых рассматривался проект основных законов, имея в виду Финляндию, кроме генерал-губернатора Герарда, я пригласил вице-председателя Государственного Совета и члена Государственного Совета, известного профессора Тайна, как лиц, которые в последние 10-15 лет до 17 октября участвовали во всех комиссиях, имевших целью объединение финляндии с империей и которые восыгнали даганцев считались большими партизанами мысли наибольшего объединения хотя бы с нарушением некоторых данных или присвоенных финляндии конституционных вольностей на этом заседании была единогласно отвергнута редакция мехелина и взамен выше приведенной редакции была принята следующая приобретшая силу основного закона. Великое княжество финляндское, составляя нераздельную часть государства российского, во внутренних своих делах управляется особыми установлениями на основании особого законодательства. Редакция эта была установлена в полном согласии с Герардом. Указывая, что когда я был премьером, все дела, касающиеся Финляндии, решались помимо меня, я этим нисколько не хочу сказать, что Герард сделал какую-либо ошибку в своем управлении. Напротив того, я уверен в том, что он вел по тому времени вполне разумную политику, что благодаря ему Финляндия тогда начала успокаиваться. Я думаю даже, что если бы он остался, то Финляндия вполне успокоилась бы. Все упреки в том, что он будто бы мироволил финлянцам, что он вел Финляндию почти к полному отделению от империи, все подобные упреки черносотенной и рептильной печати, особливо нового времени, представляют сплошную ложь и клевету. Конечно, Герард и умнее, и патриотичнее, и государственнее всех его подобных критиков. Но, может быть, действительно новый выборный закон Финляндии пошел более, нежели это было осторожно, в сторону демократическую. Точно так и другие законодательные меры пошли более, нежели это было осторожно, в левую сторону. Но едва ли Герард здесь в чем-либо грешил. Это было осуществление манифеста по Финляндии от 22 октября. Именно того манифеста, о котором я говорил ранее, и в появлении Коева на свет Герард не принимал никакого участия. Герард стоял строго на почве законности и конституционных начал, так как они понимались по отношению Финляндии вплоть до наступления Бобриковского режима. То, что дано и получило историческую давностью права гражданства, он защищал и в этих пределах строго поддерживал интересы империи и в особенности права великого князя финляндского императора Всероссийского. Такую лояльную политику он внушил к себе уважение финлянцев и следует думать, что этим путем он достиг бы желательного объединения, скажу более, отождествление интереса Финляндии с интересами всей империи. Это путь медленный, но зато прочный и бескровный. Затем я виделся с Герардом лишь после того, как он оставил пост финляндского генерал-губернатора в 1909-1910 годах. На мой вопрос о том, как к нему относился государь-император во время его генерал-губернаторства и при оставлении поста этого, он мне ответил, что, принимая место финляндского генерал-губернатора, он подробно докладывал его величеству свои взгляды и план своего управления, и что его величество вполне все это одобрил, что затем он все время пользовался благоволением и одобрением государя и что таким образом он не может сказать, что его уход был вызван государем, но что у него являлись постоянные скрытые несогласия не столько с мнениями министерства, сколько с его действиями, или вернее с кликою бывших сотрудников Бобрикова и Плеве, которыми себя окружал Столыпин. На мое замечание, что ведь Столыпин-то действует не без одобрения государя, Он мне ответил, «Но вы же знаете Его Величество». Затем у нас перешел разговор на Столыпина, тогда я искренно считал Столыпина честным политическим деятелем, то есть человеком с убеждениями, не могущим действовать иначе, как по убеждению». Иначе говоря, я его не считал политическим угодником, действующим из-за карьеры и из-за положения, и приписывал многие его странные действия неопытности и государственной необразованности. Я это высказал Герарду, резюмируя мое мнение словами, Столыпин человек ограниченный, но честный и бравый. На это Герард мне заметил... «Поверьте мне, что Столыпин не так ограничен, как вы думаете, и в особенности далеко не так честен, как вы воображаете. Это я вам говорю на основании моих с ним отношений во время моего генерал-губернаторства, и в доказательство всего я имею много фактов». «Зная, что Герард зря таких слов не скажет, Я все-таки первое время после этого свидания не хотел верить Герарду, говоря себе «Нет, он ошибается». К сожалению, после мне часто приходила на мысль, а ведь Герард был более нежели прав. Вместо Герарда был назначен начальник дивизии Финляндии генерал-лейтенант Бекман. Когда Бекман был назначен, он почему-то счел нужным ко мне явиться в мундире с лентой. Я был очень удивлен, такую непривычную в последние годы, после моего ухода с премьерства, когда Его Величеству было угодно выказывать мне на каждом шагу знаки своего пренебрежительного неблаговоления, любезностью. Я его в первый раз видел, и он произвел впечатление прямодушного и честного генерала». Я его спросил, в каких отношениях он находится с Герардом. Он мне ответил в самых лучших и отлично отозвался о Герарде. На мой вопрос, какой же политики он намерен держаться, он мне ответил той, какой мне мой великий князь укажет. Я сначала думал, что он говорит о великом князе финляндском, самодержце всероссийском. И такой ответ в устах генерала Бекмана... Всю жизнь проведшего в войсках мне показался совершенно естественным, но из дальнейшего разговора я понял, что он своим великим князем называет главнокомандующего войсками Петербургского военного округа великого князя Николая Николаевича. Затем я вторично увидал генерала Бекмана, когда он подвергся участи Герарда и был назначен в Государственный совет как член неприсутствующий. Он вторично, по случаю назначения членом Государственного совета, почел нужным ко мне явиться в 1910 году. Я его спросил, почему он был вынужден уйти. На это он мне дал характеристичный ответ характеристичный в том смысле, что он иллюстрирует всю политику, которую ныне ведет власть в России. Герард не считал возможным изменять существующие в Финляндии законы иначе, как в порядке финляндской конституции, и понимал эти законы по их точному разуму и истинному духу. Я не держался этого мнения, я держусь того убеждения, что государь-император может изменить эти законы своей властью и издать вместо них новые. Но от меня требовали, чтобы я существующие в Финляндии законы понимал и исполнял не по их точному разуму и истинному духу, а по тому толкованию, какое признается правительством в данный момент удобным. На последнее я согласиться не мог, так как я честный солдат. После, когда Государственная Дума и Государственный Совет в угоду правительству провели недавний закон о порядке решений финляндских дел, имеющих общеимперский характер, в силу которого можно признать всякий финляндский вопрос общеимперским и решить вопреки мнению Сейма, и притом провели этот закон с изуитским утверждением, будто бы все это находится в совершенном соглашении с финляндской конституцией, я себе подумал, вероятно, солдатская честность, о которой говорил генерал Бекман, есть особая честность. По поводу финляндских дел не могу не указать на роль, которую играла в этих делах императрица Мария Федоровна. Мария Федоровна, мать, императрица, жена Александра Третьего. Как только Куропаткин затеял травлю финлянцев, она стала против этой политики, она терпеть не могла плеве, а относительно Куропаткина говорила, я сам слышал, что не считает его серьезным человеком, и его беда заключается в том, что он хочет себе памятник еще при жизни. Она уговорила государя не травить финлянцев Ее отец, старик, король датский, дед государя, писал ему то же самое. В результате государь перестал при путешествиях за границу заезжать к своему деду в Данию. Императрица же Мария Федоровна постепенно начала терять всякое влияние на своего сына. Теперь отношения самые натянутые, поскольку это возможно в их положении. Императрица Мария Федоровна – женщина не выдающегося ума, весьма почтенная, благородная, много в жизни перенесла и потому многому научилась, замечательно приветливая, верная в своих чувствах, благодарная, Она действительно императрица. Замечательно, что по мере того, как влияние ее на государя падало, и отношения между ней и молодой императрицей делались все более и более натянутыми, в среду революционеров-анархистов систематически пускались ложные слухи, и я имел некоторые основания полагать, что слухи эти пускались добровольными лакеями молодой императрицы, о таких действиях императрицы-матери, которые возбуждали анархистов к террористическим действиям, то есть к покушениям против ее величества. Так одно время распускали слух, что императрица-мать против Конституции и что она советует государю взять обратно 17 октября. Я знаю достоверно, что ничего подобного не было и нет, да она уже и не имела никакого влияния на государя.